Глава тридцатая. Я просунул голову в комнату покойника. «Ты окончательно проснулся, чтобы достать человека в квартале отсюда?» «Выражайся яснее!» Я сейчас выглядывал за дверь. «Если тебя хватит на квартал, можешь попробовать зацепить одного типа по прозвищу Скеллингтон. Он работает на учителя Уайта». «Где именно?» Я описал место. «Должно быть, я еще не настолько проснулся. Если бы птица была здесь, я смог бы выслать ее наружу и полететь вместе с ней». «Понял. Он хотел, чтобы я вышел из дому. Только не удивляйся, если Скеллингтон пустится на утек, когда увидит, что я иду». «На этом этапе карьеры ты уже мог бы научиться приближаться к людям, не внушая им страха». Возражать не было смысла. «Ну, я пошел». Я натянул штаны, обхлопал себя сверху донизу. Соответствующий ситуации арсенал, низкой степени поражения был при мне. Я был готов. Погодный спектакль уже закончился, но морось осталась Не тот день, когда я стал бы работать, если бы не вернулся умник не принялся бы тыкать в меня своим стрекалом. Скеллингтон был еще в меньшем восторге от пребывания снаружи, чем я. Несчастный и скукоженный, он не замечал моего приближения до тех пор, пока не оказалось слишком поздно. «Все прошло неплохо», — сказал я себе, когда Скеллингтон перешагнул через порог моего дома. Возможно, в дождливой погоде имелись свои плюсы. Плоскомордого на месте не оказалось, его не видели там со вчерашнего дня. «Значит, уйдя от меня, он пошел не домой». Я написал ему записку, упомянув возможность оплачиваемой работы. Торнады не было ни в одном из ее обычных уголков, и я не мог застать ее дома, поскольку не знал, где она живет. Я попросил передать ей, что угарита есть для нее деньги, если она сама придет ко мне. Относительно Тупо или Шустера не получалось придумать никакого плана, чтобы заманить их к себе, Я прогулялся мимо заведения Морли. Сарж был снаружи. Пользуясь дождем, занимался влажной уборкой. Сгребал мусор и лошадиные яблоки на соседский двор. Завидев меня, он состроил такую мрачную мину, что я только помахал ему рукой и двинулся дальше. Просто иду мимо. Даже и не думай заходить. Возле жилища Харвестера Темиска двое бесшеих типов, Тихо переговаривались, обсуждая возможность снегопада. Я не узнал их. Правда, заметил знакомого гонца, приглядывавшего за этими громилами. И ни разу на протяжении моих скитаний на пару с заползающими за шиворот ледяными струйками я не приметил пенни мрак. Это доказывает, что даже у четырнадцатилетней девочки иногда бывает здравый смысл. Белинду я вычеркнул — Не имел никакого представления, где ее искать, и ни малейшего понятия, с кем можно передать ей послание. Просто чтобы куда-то скрыться от своих невзгод, я забрел на конюшню к плеймиту. «Гаррит, ты похож на то, о чем говорят, когда ругают нашкодившую кошку!» Плеймит стучал молотом по раскаленному куску железа в кузне, устроенной в углу конюшни, ковал подковы. Внутрь строения заливался дождь поскольку хозяин так и не успел устранить ущерб, причиненный помещению во время развлечения, в которое мы не так давно вляпались. Плеймец все брюзжал, что у него не хватает денег. Вряд ли дело было в деньгах. Он владел акциями того же предприятия, что и я. «Мы, честные работяги, должны трудиться, невзирая на то, какая стоит погода». Он хряснул по раскаленной подкове. «Ты заставляешь меня жалеть о том, что я услышал зов, Гарритт». Порой мне очень хочется плюнуть на всю и высказать тебе, какой же ты гад. Сейчас как раз подходящий момент. Эх, плей, ну почему все так со мной обращаются? Потому что все тебя знают. Я цыкнул, но не стал напоминать ему, что всегда оказываюсь рядом, когда кому-нибудь что-нибудь нужно. Итак, чему я обязан честью твоего посещения? Какого одолжения ты от меня хочешь на этот раз? Ничего. Не считая того, чтобы укрыться от дождя, я шел в другое место. Почему тебе было не остаться дома и не отдохнуть после ночного дебоша? Покойник проснулся. О, благодарю. Видишь, я тебя предупредил, и единственного во всем этом отстойном городе, так что не передавай этого дальше. Я уже сказал спасибо. Хочешь чая? Вода есть. Огня в его кузне всегда хватает. «Конечно. Слушай, ты часом не знаешь, что случилось с Антик-Одер, у которой была витрина на той стороне улицы?» «Ага, вот оно в чем дело!» «В чем?» «Покойнику нужна ведьма, а бузинная баньша загнулась, пока я не смотрел». Плеймед заварил чай, сверкая улыбкой цвета слоновой кости на махагоновом лике. «Антик по-прежнему здесь, но она не то, что тебе нужно». «Почему нет?» «Она только прикидывается ведьмой». Я хмыкнул и отхлебнул чая. «Здесь что-то добавлено». Капнул чуточку рома с ванилью. Я небольшой ценитель крепких напитков, но это было действительно хорошо. В считанные минуты я стал не способен к адекватному поведению, и это показалось мне на тот момент неплохой идеей. «Дождь стихает, Гарит. Тебе пора». Плеймед не из тех, кто позволяет дружбе вмешиваться в его дела. По крайней мере, надолго. Я рассказал ему значительную часть того, что произошло, надеясь, что у него возникнут какие-нибудь идеи. Увы, только зря потратил слова. Он лишь спросил, и куда ты теперь направишься? Не знаю. Вообще-то я подумываю забраться к тебе на сеновал и минуточек сорок вздремнуть. Плеймед нахмурился. Он думал, я просто треплюсь, но не учел моего состояния. «Ну, наверное, это не повредит. Но разве тебе не стоило бы отнестись к делу серьезнее?» «Серьезнее? Зачем?» «Ну, это же твоя работа. Ну и что? Мне за нее никто не платит». Он еще не скормил сена животным. Сеновал был первоклассный. Там витал сладкий клеверный дух напомнивший мне о идиллических деревенских пастбищах. Он ошибался. Морость не собиралась утихать. Наоборот, она переросла в долгий, нудный дождь. Капли, барабанящие по черепице над головой, оказались мощнейшим снотворным. Или, может быть, это был ром? Я вырубился через полминуты.